«Привет, я к тебе», – дружелюбно сказал Дэн, усаживаясь рядом на подоконник, при этом даже слегка потеснив меня. Мой оранжево-черный рюкзак парень ни капельки не стесняясь сбросил на пол, отправив туда следом и свой собственный. Разрешения он, естественно, не спрашивал. Пришлось это двинуться. Не хотелось мне сидеть, плотно касаясь плечом незнакомого молодого человека со смазливой мордахой и растрепанными темно-коричневыми цвета горького шоколада волосами. Но не люблю я понятия шатен или русы, и слишком уж они для меня размыты. Поэтому я определила цвет его хайра как шоколадный. А волосы у него, кстати, были прикольными. Густыми, здоровыми, немного волнистыми, с длинными прядями на шею и закрывающими пол лба. «Привет!» С некоторым изумлением оторвалась я от учебника по философии и в упор посмотрела на пришедшего. Надо было не разговаривать с этим весельчаком, а куда подальше, но... Что вышло, то вышло. Чего тебе? С остальными парнями, особенно с теми, кто не был похож на моего любимого Никиту, я не церемонилась ни капельки. Может быть, именно поэтому у меня к третьему курсу университета все еще не было нормальных отношений с противоположным полом. Мне хотелось встречаться с Ником или кем-то, кто хотя бы отдаленно напоминал его. Однако такой парень мне пока не встретился, а ходить на свидание с тем, кто не вызывает во мне симпатии, совсем не хотелось. На таких встречах было скучно. Нет, было мега скучно. «Меня зовут Дэн», — представился непрошенный гость, отобравший у меня половину подоконника, который моя пятая точка успела занять гораздо раньше, между прочим. Я сын Яза. И... не могла понять я, чего он хочет от меня. Наверное, на лбу у меня появился большой вопросительный знак. И... он оттянул паузу, как это делают профессиональные ведущие на ринге. «Я хотел бы знать твое имя. Это ведь не тайна?» Источая нечеловеческое дружелюбие, поинтересовался парень. Приятный у него голос, однако, проникновенный такой, тембр слегка вибрирующий и интонированный. Голос, как у профессионального манипулятора или жулика. «Итак, your name?» «Ну, Маша», — коротко ответила я с удивлением, глядя на молодого человека. «Отлично, Мария, библейское имя». Кстати, оно означает «желанное», а некоторые источники говорят, что «горечь», продемонстрировал он мне свою эрудицию. «А учишься ты на...» «На отлично», — не моргнув глазом, соврала я, заядлая троечница, которая пятерками перебивалась исключительно редко. Только по тем предметам, которые вызывали во мне интерес. Ну и везло мне иногда, да и списывать я мастак. «Это здорово, я тоже отличник», — вновь улыбнулся Денис, закидывая ногу на ногу. Моя нога была закинута в ту же сторону, да и левая рука также подпирала подбородок, сидели мы идентично. Тогда я не придала этому значения и только спустя какое-то время поняла, что мистер Смерч неосознанно повторяет жесты и движения людей, чтобы войти к ним в доверие. Также бессознательно он запоминает и постоянно употребляет в разговоре имена собеседников. Он никогда их не путает и не забывает, словно его мозг с рождения знает, что самое сладкое слово для человека — его имя, произнесенное вовремя. «Отличник? Поздравляю!» — буркнула я. «Спасибо, без всякой издевки», — поблагодарил он в ответ. «Да пожалуйста». «Красивый, популярный, приятный, так еще и умный. Где справедливость в этом мире? У многих нет ни того, ни другого, ни третьего». «Нет, я не про себя, себя-то я считаю великолепной очаровашкой, просто характер у меня сложный, а так я вполне милая и симпатична. Когда не злюсь, не туплю, не упрямлюсь и не дурачусь, а делаю я это часто, впрочем, не важно». «Я рад за твои оценки, но у меня немного другой вопрос, Маша. Не про то, как ты учишься, а где?» «На пятом этаже», — с раздражением ответила я, не понимая, чего от меня хотят. Сейчас мы находились на первом, поскольку наша пара проходила в одной из самых больших аудиторий университета, расположенных как раз на этом этаже. А я на втором, — засмеялся Смерч, услышав мой ответ. Ты ведь с факультета искусствоведения? Надо же, знает, откуда я. Интересно. Да с него, родимого. А откуда инфа? Кафедра рекламы и социально-культурной деятельности «32-я группа» продолжал дальше свои странные расспросы Дэн. «Вообще-то да, а как ты догадался? На мне ведь это не написано!» Тут же заинтересовалась я. В голову, звеня весенними колокольчиками, влетела мысль в виде зеленого головастика, сжимающего в неизвестно откуда взявшихся руках транспарант, «Я ему нравлюсь, что ли?» Навстречу зеленому поплыл, виляя хвостиком фиолетовый. В его лапках качалась из стороны в сторону табличка «О да, мечтай!» «Но что ему в таком случае нужно?» Конечно, у меня есть Никита, и я его не променяю ни на кого, но тот факт, что такой видный парень мною интересуется, окрыляет. «Я волшебник», — он подмигнул мне. «Вот черт, а ресницы у него тоже коричневые, но чуть светлее волос и длинные, как у Барби. По крайней мере, длиннее моих собственных, раза в два. Может, он их наращивает?» «Волшебник, который все еще учится», — вспомнился мне знаменитый советский фильм. «Нет, который сам всех учит», — серьезно отвечал парень и в доказательство похлопал себя по груди. «Да?» «Да, кстати, волшебник становится плохим». Миг, и на его лице вновь появилась очаровательная улыбка, а на щеках ямочки, как у ребенка, нашкодившего такого. «И что плохой волшебник желает узнать от обычной простолюдинки?» — решила я пококетничать в кое то веки. Настроение ползло вверх. Теперь в голове летали искрящиеся вывески, он с тобой заигрывает. Волшебник хочет узнать кое-что интересное. Тайну? Чуть изогнула брови, пытаясь быть милашкой. Да, тайну, понизил голос Дэн. Хм, а у него и правда, как девчонки говорили, спереди на шее есть черно-сине-зеленая татуировка. Ее слегка видно из-под горла водолазки. Я тоже тату хочу, только меня за него мама пристрелит. Она недавно узнала, что у меня прокол от пупок, я сделала это тайно еще год назад, так чуть не убила бедную меня. Непрогрессивные предки — это скучно. Однако маме все же пришлось смириться с моим пирсингом, правда, мне теперь хочется еще и бровь проколоть. «Которую хранит старая противная ведьма?» — состроила я Дэну глазки. «Нет, скорее заколдованная ею принцесса». Его голос стал совсем тихим и еще более проникновенным. «Ух ты! Меня еще никто, кроме родителей принцессы, не называл. Да и то они величали меня так только в далеком детстве, сейчас я все больше лентяйка и невежа». «Принцесса?» — растягивая гласные на манер актрис из сериалов, переспросила я, глядя на парня. «Да, милая, нежная и прекрасная». Дэн и толкнул меня плечом. «Маш, короче, помоги мне». «Я?» «В чем?» — я опустила ресницы, опять-таки вспомнив какой-то сериал. «Разгадать загадку, загадку принцессы. Поверь, тебе это тоже пригодится». «Ну, помогу», — всегда тянула меня помогать кому попало. «Обещаешь?» — заглянул он мне в глаза. Так доверчивые хаски смотрят на своих хозяев. «Обещаю», — сказала я в предвкушении. «Неужели признается в симпатиях?» Вот ведь финиш. Девчонки из группы и подружки умрут от зависти. Конечно, я не приму его чувств, зато какой повод для гордости. Так и вижу, как моя самооценка в виде расправившего крылья орла взлетает вверх. Вверх, в небеса. Точно? Да точно, точно. Я всегда свое слово держу. У любого в моей группе спроси, исполняет ли Маша свои обещания, и тебе скажут, что да, выпалила я. «Кстати, я в группе одна, Маша, на удивление, так что ни с кем не перепутаешь». «А ты прикольная», — заявил Денис, еще немного оттесняя меня к стене. Чем? — даже слегка застеснялась я и поправила выпавшую из-за уха короткую светлорусую прядку волос. На стрижку каре меня уговорила экспериментатор шамаринка сама же стригла и сама же успокаивала меня после того, как я посмотрелась в зеркало. леди было очень смешно». После мы втроем пошли в салон, где мою прическу приводили в порядок профессионалы. «Поведением. Думаю, с тобой будет весело», — не стал подробно останавливаться на моем приколизме Денис. Голос его стал вновь проникновенным, и он сказал задумчиво, «Мария, я к тебе по делу». «По учебе?» — кокетливо посмотрела я на молодого человека, сидящего рядом. «Интересно, когда я ему понравится то успела? Мы не знакомы ведь». «Оно не связано с учебой». «Я просто хотел задать вопрос, который поможет разгадать мне тайну. Спрашивать?» «Ага, спрашивай». «Точно?» «Да, да». «Ответишь?» — он лукаво улыбнулся. «Давай уже говори». В предвкушении я расправила плечи и уставилась на него, как голодная кошка на литр свежей деревенской сметаны. «Ну и денек». «Ольга Князева, она учится с тобой в одной группе, так?» — посмотрел мне прямо в глаза Дэн. «А?» Плечи мои опустились, взгляд потух. «Не поняла?» «Оля Князева», — повторил он, видя мое изумление, — добавил. «Высокая, длинноволосая, голубоглазая девушка у нее...» «Я знаю, кто такая Князева, что ты мне ее описываешь», — оборвала я парня. Гордый орел камнем пошел вниз. Обманщик смазливый. Я-то думала, он про меня что-то захочет узнать, а он про другую. Так было бы еще про кого?» «Князева Оля. С виду самая обычная девушка, немногословная и в меру симпатичная. С ней мы никогда не дружили, но и не ссорились. Наше общение было нейтральным, и сводилось оно к обыденным приветствиям и вежливым фразам. Не скажу, что я была без ума от этой уравновешенной девушки с манерами английской леди и чистым голубоглазым взглядом. Она казалась мне скучноватой и слишком правильной, но могу сказать, что человек она в принципе неплохой». Спокойная, даже незаметная, с плавными движениями и негромкой речью. Ольга не слишком много общается с одногруппниками, дружит только с одной девочкой. Для меня она — воплощение ангелочка с тихим характером и скромным нравом. Во внешности у нее нет ничего супернеобычного, а косметикой Князева не злоупотребляет. Ее плюсы — тонкая фигурка, длинные густые светлые волосы и правильные, но невыразительные черты лица. Такие нужно подчеркивать косметикой. В общем, она не фотомодель, но далеко и не уродина. Не умная, но и не глупая, на мой вкус, чересчур спокойная и сладкая, как ванильно-клубничный сироп. И этот парень, любимчик всего универа, интересуется какой-то князевой, обманув мои лучшие ожидания? Вот же козлик! Моё расположение к нему как ветром унесло. Куда-то туда, куда упали и гордость Орёл, и я мрачно взирала на студента Иньяза, едва ли не сжимая кулаки. Вот так облом он мне обеспечил. «Маша, ты обещала помочь», — дружески произнёс Дэн, глядя на меня с лёгкой дружелюбной улыбкой. То ли не понимал, что со мной происходит, то ли делал вид. «Мне ведь нужно разгадать загадку принцессы Ольги». «Князева? Принцесса?» Едва ли не прошипела я в порыве злости. «Ага, только не настоящая. Принцесса-оборванка». Непонятно, почему я вдруг обозлилась. Наверное, всему виной дурацкая гордость. «И мне нужна разгадка ее тайны», — косвенно подтвердил мои слова этот бездельник. «Какая у нее тайна?» — еще больше осерчала я, хотя старалась говорить спокойно. «Меня вообще очень легко можно вывести из состояния равновесия, вспыхиваю миг Правда, обычно я отхожу быстро. Женская, — пожал плечами брюнет. У каждой девочки она есть. Чего? — в непонятках уставилась я на шутника. То ли он прикалывается, то ли всерьез так говорит. Маша, раз ты всегда держишь свое слово и обещала помочь, дай мне номер телефона Оли. Расскажи о ней побольше, это ведь в твоих интересах. В моих интересах? Номер телефона? рассказать побольше это несправедливо у меня его нет резко отозвалась я отворачиваясь и вообще на мне не написано что я профессиональная сваха следующие слова господина смирчинского добили меня еще больше достань у кого нибудь подружись с ней а сам достать не можешь не отозвался он задумчиво и повернул голову в сторону двери ведущей в аудиторию в которой находилась моя группа «Почему? Говорят, ты парень-рубаха?» — ядовито произнесла я. «Подкати к своей принцессе да спроси». «Я не могу, стесняюсь», — извиняющимся тоном произнес Дэн. «Да ну!» — не поверила я. «Ко мне вот за помощью обратиться не постеснялся, а ведь мы не знакомы, а со своей принцессой поговорить стесняешься. Что-то ты на скромняшку вообще не тянешь». «На самом деле у меня есть ее номер телефона, прости, я тебя обманул». Пошутил точнее, извинился парень и выдал такое, что заставило меня крепко удивиться. Я хочу, чтобы ты с ней подружилась. Подружилась? Иди в баню, шутник! Градусы на моем обозлометре поползли вверх. Прикалывается, что ли, или разыгрывает? Кто его знает, этого элитного студента? Может быть, это его хобби такое? Тише, не кричи так, нас все услышат, приложил палец к губам смерч и я не году еще уставилась на парня чужое мнение меня не особо волновало а вот тот факт что я могла стать жертвой чужого розыгрыша очень даже да пусть слышат эй так нечестно я же тебе душу раскрыл возмутился он не скрывая улыбочки вот так вот подошел к первому встречному и раскрыл ты за кого меня держишь мальчик я знала что между бровями у меня появилась грозная вертикальная складка Она всегда появляется, когда я злюсь. «Ты не первая встречная, Маша, и не кричи ты так. Я не хочу, чтобы люди знали. Здесь кругом мои знакомые». В подтверждении его слов, появившийся в полупустом коридоре парень в спортивном костюме издалека кивнул Денису, подошел к нему в развалочку и крепко пожал руку. «Как дела, дэнв поинтересовался любитель спортивных костюмов. «Все отлично, рад тебя видеть. Как твоя нога?» «В порядке, теперь возвращаюсь на тренировки. А это твоя новая девушка?» Посмотрел на меня заинтересованно второй молодой человек. Я сморщила нос. «Это мой друг!» — расхохотался Денис и к моей полной неожиданности положил руку на мое плечо, а рука у него была чуть ли не железная или там чугунная, потому как сбросить ее я не смогла. Кстати, со временем я поняла, что фраза «это мой друг» одна из наиболее часто произносимых смерчем. «И как зовут друга?» — тут же полюбопытствовал спортсмен. «Маша меня зовут», — отозвалась я, до сих пор не понимая происходящего и не оставляя попытки избавиться от руки смирчинского на моем плече. «Просто Маша неинтересна», — заявил Денис. «Так ведь, Слав? Маш много, а ты одна. Какая у тебя фамилия?» «Зачем тебе моя фамилия?» С большим подозрением посмотрела я на идиота, нежданно-негаданно прицепившегося ко мне. «Ну скажи, Маш...» — с детскими интонациями опять попросил он. Ощущение того, что меня разыгрывают, усилилось, и я стала еще больше нервничать. «Он ведь все равно узнает», — добавил Слава, посмеиваясь. «Вы, наверное, с недавних пор друзья, поэтому ты еще не знаешь, как этот парень умеет доставать». «Мы не друзья, но я уже предполагаю, что это его хобби», — отозвалась я, краем глаза, глядя на свои большие наручные часы. Перемена начиналась уже совсем скоро. «Отвязаться бы скорее от этих двух типов и свалить на следующую пару. Купидоном для Князева, и пусть она мне даже ничего плохого и не сделала, я быть не собираюсь. И вообще, почему я? В нашей группе полно народу, который с куда большей радостью, чем я, поможет нашей университетской гордости». «Хочу знать твою фамилию», — заела Дениса. «Ты ведь обещала мне помочь, а теперь берешь свои слова обратно? Так нечестно». «При здесь мои фамилии и слова?» «Отвяжитесь от меня, оба ребятки!» — вскочила я на ноги. Денис тут же легко поднялся с подоконника следом за мной. На мое место тут же уселся Слава, с любопытством глядя на нас. «Говори уже давай!» — с улыбкой ткнул меня в плечо пальцем Денис. «Отстань!» — буркнула я, все еще злая на то, что принцессой оказалась какая-то там князева. Я, подняв уже с пола свой рюкзак, собралась уйти, как услышала монотонную речь Дэна. «Абрамова! Аскольдова!» «Барсова», «Бурундукова», «Ватагина», «Дроздов», «А нет, это мужская фамилия», «Ермаковская», «Железнова», «Истинка», «Не знаю, парень или девушка», «Каримова», «Кинская», «Климовских», «Не знаю, опять же, он это или она», «Князева», но это точно не ты», «Ларина», «Лесникова», «Мясоедова». Я остановилась и в некотором шоке оглянулась. Он стоял, скрестив руки на груди, глядя на светло-голубую стену впереди себя и произносил вслух такие знакомые мне фамилии, абсолютно никуда не подглядывая, как будто бы с невидимого листочка читал. Слава, который совсем ничему не удивился, достал из кармана спортивного костюма плеер и с независимым видом стал слушать музыку, засунув один из наушников капелек в ухо. А я продолжала смотреть на смирчинского во все глаза. «Почему же я была в шоке?» Да потому что Лаки Бой наизусть проговаривал фамилии студентов из моей группы в алфавитном порядке и не ошибаясь. Было чему удивиться. «Нуркович, опять же не знаю, кто это, Акунёва, Рудакова», — продолжал парень, вопросительно глянув на меня. «Эй, эй, стоп! Откуда ты знаешь тех, с кем я учусь?» — ошарашенно спросила я. «Что не так с этим человеком?» «Какая из этих фамилий твоя? Я просто перечисляю», — пожал он плечами. «Румянцева, та...» «Стой! Ты что, выучил наш список, что ли?» — безмерно удивилась я. «Зачем? Ты в своем уме?» «У него память офигенная. Раз увидел, надолго запомнил. Да скажи ты ему фамилию, быстрее отвяжешься!» Подал голос высоченной слава, покачивая ногой в большущие кроссовки в такт музыки. «Бурундуковая!» Пришлось ответить мне, и я с некоторым вызовом посмотрела на темноволосого парня. Лицо Дэна тут же посветлело, он явно обрадовался. Какой непосредственный тип. «Классно! Мария Бурундукова!» «Бурундук, отлично!» — непонятно, чему обрадовался он. «Я никого еще не знаю с такой фамилией, а моя — Смерчинский, ты, наверное, слышь «Как ты меня назвал?» — сжалая кулаки, тут же вспомнив детство, когда глупые мальчишки... Дразнили меня именно так, а я ревела во весь голос, кричала взрослые ругательства, или же в особо трудных случаях звала на помощь старшего братца-боксера, и это всегда действовало. «Повтори!» Денис переглянулся со Славой, и они весело расхохотались в два голоса. Я, как озлобленный гоблин, взглянула на этих двух пятикантропов нервно взявшись за лямки, встряхнула рюкзак на плече и зашагала в сторону, пылая от праведного гнева. Сначала обломали с романтикой, понизили самооценку, сейчас стебутся. Отличное начало дня. Ещё и философия совсем не запомнилась, а меня наверняка заставят отвечать на семинаре. «Эй, Маша, ты что, обиделась?» Неведомо как нагнал меня Дэн. Я даже и не заметила, как он вдруг бесшумно как ниндзя возник у меня перед глазами, ловко вывернув из-за спины. Пришлось остановиться. отстанет от меня!» «Ну, что плохого быть бурундуком?» — удивлённо произнёс Смерч, едва сдерживая улыбку. «А что плохого быть Сморчком?» — взглянула я на него. «Сморчком?» — поднял брови Денис. «Смерчинский, Сморчинский, Сморчок!» — выдала я ему с тайным злорадством, понимая, что мы устроили детский сад. «А ещё Смердяком могу назвать. Ладно, пока!» Я вновь попыталась обогнуть его, однако потерпела фиаско. Смерч встал совсем близко. Стоило мне лишь чуть-чуть протянуть полусогнутую руку, и я смогла бы коснуться его плеча. «Я думал, ты поможешь мне», — печально вытянулось лицо у этого клоуна. Мимика у него, конечно, ничего. Дэн наклонился ко мне близко-близко, обхватив предплечье руками, так что я могла рассмотреть его ресницы и темно-синие, очень глубокого цвета глаза. Необычные глаза, яркие, запоминающиеся и... Странно это говорить, «добрые». Глаза человека, к которому можно доверять. В голове ни с того ни с сего проскакала очередная мысль-головастик на единороге, такие, как он, могут вернуть моду на хороших парней. А еще именно с того момента я решила, что все брюнеты с синими, серыми и голубыми глазами — жуткие подлецы и конкретно нехорошие люди. «Слушай, парень, что тебе от меня нужно?» — попробовала я отцепиться от Дениса — Отойти хотя бы на пару шагов, но это у меня не получилось, и я даже слегка запаниковала. А он только и делал, что улыбался. «Иди, куда шел? Чего привязался? Думаешь, твои приколы смешные? Знаешь, у тебя есть отличная возможность огрести за свои развлечения. У меня...» Я как в детстве хотела добавить классическую фразу «у меня брат боксер», но подумала, что это будет очень глупо звучать в стенах университета. «Куда уместнее здесь было бы сказать «у меня папа декан» или «мой дедушка замректора»?» что у тебя?» «Ничего, дай пройти, я спешу». «Маша, мне нужна от тебя помощь, которую ты мне пообещала», — упрямо повторил Дэн, не забывая проникновенно смотреть прямо мне в глаза. «Ты же поможешь мне?» «Ага, держи карман шире». «А как же слово, данное тобой?» — явно оскорбился он, еще немного сокращая расстояние между нами. «Иди-ка ты подальше, парень, и отпусти меня!» — рассерженно потребовала я. «Он думает, что сможет меня настолько очаровать, что я побегу исполнять все его поручения? Поручение человека, с которым только что познакомилась? Ну-ну!» «Ты поможешь мне с Ольгой?» — вдруг прошептал он, наклонившись к моему уху, кажется, касаясь щекой моих волос. «А я помогу тебе с твоим парнем». «Чего?» Господин смирчинский не переставал меня удивлять. «Я видел, как пару дней назад ты фотографировала одного чела на физкультуре. Никита, кажется, его зовут именно так, да?» Тем же злодейским шепотом продолжал он, не убирая рук с моих предплечий. «Представляю, как мы смотрелись со стороны, но это в тот момент меня волновало меньше всего. Ведь этот бездельник упомянул Ника». «Моего Ника!» «И что?» — так же тихо спросила я, с силой вцепившись в его руки чуть ниже локтя. Я только потом поняла, что со стороны это все было похоже на жаркие объятия. Как оказалось, кое-кто думал, что мы целовались. «Поможем друг другу?» — от шепота Смерчинского у меня зачесалось ухо. «Почему именно я? У нас большая группа просил бы кого-нибудь другого». Ворчливо отозвалась я, стараясь не показать ему, как сильно он напугал меня своим заявлением. А вдруг про то, что я фотографировала Ника, он расскажет всем и моему любимому человеку заодно? Что я тогда делать буду? Выйти топиться? Ты, потому что ты явно без ума от этого парня. Что за бред? Не без ума я ни от кого. Тише, тише, не злись. Встретимся после пар, я тебе все расскажу, загадочно произнес Дэн и ты поймёшь, почему нам надо работать вместе. Эй, не забудь прийти, хорошо?» «Прийти? А танго тебе на бровях не станцевать? Хочешь работать вместе?» Я дала пальцем команду отцепиться от парня и уперла руки в боки. Кажется, от злости у меня даже ноздри разбывались, как у быка. «Слушай, мы и два знакомы, какое вместе? А пух? Отпусти меня уже, скоро звонок будет!» «А он уже был», — беззаботно отозвался Дэн и послушно отпустил меня, не забыв аккуратно поправить мне чёлку по замыслу Марины, достигающую по длине передних прядей. Впрочем, мне было не до обращения с моими волосами. Я в некотором обалдении огляделась вокруг. Действительно, пока мы с ним общались, тет а -тет, коридор заполнился студентами, только что вышедшими из душных аудиторий после полуторачасового непрерывного сидения. Ребята из нашей группы самым усталым видом гуськом вытаскивались в коридор, правда, среди них я так и не увидела Ольгу Князеву. Но некоторые из одногруппников, заметив живописно застывших меня и Дэна, в удивлении переговаривались, кто-то даже улыбался. Естественно, чего им не глазеть на нас? Выходят они с лекции, а перед ними такая чудная картина маслом. Одногруппница Балда и плейбой местного разлива чуть ли не в объятиях. У них махом появился повод для самых шикарных сплетен. Да что уж там я и сама посплетничать люблю, чем еще заниматься в группе, где всего четыре парня, а остальные девчонки. Мы всем подряд косточки перемываем. Таково уж устройство женского коллектива. Но не только мои одногруппники обратили на нас внимание. «Здорово, дэнв Твоя девушка?» Весело спросили парни, проходящие мимо меня и сморчка, очередные знакомые Дэна, и всем им хотелось пожать его руку что они и сделали, на время загородив нас со Смерчинским от любопытных взглядов. А Денис, наконец, переключил внимание на других. «Мой друг», — отрицательно покачал он темноволосой головой. Наверняка прическу лаком и гелями укладывает. «Привет, друг», — тут же захотели познакомиться парни со мной. «А зовут тебя как?» «Чип», — важно отвечал дана передев меня, а у меня от изумления брови поползли вверх. «А я Дэйл, мы команда», и он опять притянул меня к себе за плечи и выставил вперед указательный и средний палец в форме буквы «Ви». Так часто любят фотографироваться японские и корейские тинейджеры. «Круто», — закивали парни. «Дэнф, приходите к нам на квартирник». «Во сколько?» «Часов в одиннадцать. С тебя, сам ты и твой друг, с нас все остальное». — усмехнулся один из ребят, не такой высокий, как остальные, но порочно хорошенькие, неформального вида и с черной длинной челкой, и все они скрылись из виду, успев крикнуть в разнобои, что ждут нас обоих. — Отпусти меня, идиот! Какой я тебе Чип? Еще гайкой назови! — резко отпихнула я Дениса. — Ты сказала, что бурундуком тебя больше называть нельзя, вот я и придумал заменитель Чип и Дейл, они всегда спешат на помощь. Ты бурундук, и я тоже, тогда тебе будет не обидно. Он нёс такую охинею что я даже не знала, что сказать, а теряюсь я редко. «Ладно, Маш, приятно было пообщаться. Мне пора, встретимся. У вас же сегодня четыре пары?» — сам у себя спросил он, и сам же ответил. «Вроде бы да. Тогда после четвёртой пары в малом читальном зале на первом этаже. Идёт?» «Нет, не идёт. Сам иди», — отозвалась я, уже ничего не понимая. Но смирчинский уже исчез, не забыв похлопать меня по руке, и теперь смешался с толпой, громко разговаривая с очередными знакомыми. Он оглянулся напоследок, подмигнул мне, и через пару секунд пропал из виду, словно его унес ветер. Я только лицо потерла. Нормально. Подошел, напугал, можно сказать, облапал и свалил довольный. Я, конечно, люблю в веселье шутки и розыгрыши, но... Что это? И откуда ему известна инфа про Никиту? «Лучше приди», — услышала я за спиной ленивый голос Славы, покинувшего, наконец, свой подоконник. «Почему? Не приду и все», — фыркнула я. «Ну, как хочешь», — Слава флегматично пожал могучими плечами и тоже куда-то ушел. «Еще один бой с приветом». «Машка, Машка!» — увидев, что я осталась одна, подлетели ко мне подружки. «Пошли быстрее на историю архитектуры. Расскажешь нам все в аудитории». «Чего вам рассказать?» Их слова не привели меня в восторг, а только еще больше разозлили. «Что у тебя с Дэном Смирчинским? Вы в коридоре чуть ли не обнимались», деланно заохала Марина. «С ней мы уже третий год подряд общаемся почти ежедневно. Она и Лида были одними из первых, с кем я познакомилась 1 сентября, зайдя в здание университета в качестве не абитуриента, а настоящего студента. С ними же я и продолжала дружить и до сей поры». А еще они приходились друг другу двоюродными сестрами, которых часто принимали за родных, из-за того, что девчонки очень похожи. Обе черноволосые, темноглазые, высокие, у Лиды так вообще рост классный модельный, длинноногие и миловидные, при этом очень прикольные. Они постоянно цапаются и частенько ехидничают, в шутку называют себя «моими мамочками» и желают быть моими свахами, конкретно этим доставая. Иногда мне кажется, что мечта девчонок — организовать мою личную жизнь и найти мне хорошего парня, а мне нужен только один — Никита. Правда, кузины это не смущает, и они периодически зовут меня на свидание и знакомят с разными парнями. Несмотря на эти мелочи, сестренок я очень люблю, и они действительно классные. Маринка хитрая, веселая и заботливая. Обожает давать советы, о которых я не прошу, часто кажется легкомысленной, но на самом деле ранима и эмоциональна. Лидия несколько расчетливая, часто кажется холодной, но на самом деле отзывчивая и терпелива. Она смелая и любит говорить правду. Например, прямо в лицо заявляет, что мне с Никитой никогда парой не стать, поэтому надо найти себе другого парня. Маринка тут же подтверждает эти слова. Я редко обижаюсь на кузин, а вот кричу часто, но девчонок это только веселит. Впрочем, хорошие подруги часто друг на друга орут и направляют на путь истинный. «Бурундукова, ты когда успела познакомиться со Смерчинским?» — жарко прошептала мне на ухо Лида. «Как, м?» «Машка, у вас что-то есть?» — повисла на локте Маринка. «Ну, расскажи, вы так мило обнимались в коридоре?» «Никто не обнимался, отстаньте от меня!» Они явно не верили. Ещё несколько одногруппниц дурочек, окруживших меня, с глупыми улыбочками тут же начали задавать идентичные вопросы. Нет бы спросить, почему я опоздала, так нет. Всех только и интересовало, что произошло между мной и звездой университета. «Да ничего у нас нет!» — рявкнула я, сама себе напоминая брешущего пса. «Как так?» — возмутилась Лидия. «Надо чтоб было. У Дэна как раз девушки нет». «Забывай уже кое-кого и становись ею смело». «Он ведь такой миленький и такой классный», — вторила ей сестрица. «Прямо хочется подойти, обмотать веревкой, забрать себе, спрятать в кладовке и никому не показывать». «Я смело сейчас вас всех убью», — покосилась я на подруг, прекрасно понимая, что за человека они имеют в виду под этим загадочным коекем. О том, что я испытываю нехилые симпатии к Никите, знали только они, эти две черноволосые сестрички. Это ведь не они проговорились с Мерчинскому насчет Ника? Нет, они точно не могли. Кого Машка должна забывать? Тут же стало интересно остальным, и я вынуждена была отбиваться заново. Таким вот образом мы и дошли до нужной аудитории на своем этаже, но и там меня не хотели оставить в покое. Всем было интересно, что связывает нас с Денисом Смирчинским, с тем самым классным парнем. Недостаток дружной группы, а наша группа была именно такой, в том, что все все хотят знать про других и постоянно лезут в чужую личную жизнь. Даже наши парни умудрились поинтересоваться, не стали ли мы с Денвом Смирчинским близки и когда только успели. Мальчишки вообще долго ржали и спрашивали всякую ерунду. В Дим Кучащина, задавшего мне самый бестактный и неприличный вопрос, а после дико захохотавшего, я даже кинула тем самым учебником по философии, умудрившись проорать не совсем приличное ругательство. При этом я едва не попала в препода раньше обычного пришедшего на занятия, за что и получила обидный выговор. «Вы на факультете искусствоведения учитесь Бурундукова?» «А ведете себя так, как не всякий физвозник себе позволяет», — сказал пожилой и очень почтенный преподаватель по истории архитектуры. «И вы собираетесь работать в сфере культуры?» «Печально», — он покачал головой и скорбно отправился на кафедру. «Извините, Иван Давыдович», — пробормотала я, опустев голову. Показала до сих пор хохочущему одногруппнику кулак и уселась на свое место рядом с Лидой и Мариной, которые косились на меня и тихонько хихикали. Они явно мне не верили и очень жаждали узнать подробности моих с Дэном отношений. Думали, что я не хочу рассказывать при всем честном народе. А что могла я сказать им? О том, что мы были знакомы 20 минут, я успела обозлиться на него, как кобра на Рике Тикитаве, разорившего ее гнездо, и что он сделал мне загадочное предложение насчет князевой и Никиты? Да они этому не поверят и напридумывают кучу всего. Кстати, о Князевой я огляделась. Ее не было на предыдущей паре и сейчас тоже нет, хотя она довольно-таки правильная девочка, не позволяет себе прогулы. Почуяла, что мистер Крутой Чувак будет ею интересоваться и не пришла на учебу? И вообще, что такому, как он, надо от такой, как она? Неужели влюбился?